Глава 7. Раффин. Тёмное небо постепенно светлело, ночь медленно отступала, уступая место новому дню. Город спал. Узкие улицы, похожие на бесконечный лабиринт, пока ещё были пусты. И лишь возле космодрома трудились роботы, убирая последствия пожара. Я сделал очередной круг над жилым кварталом, расположенным поблизости от места проведения торгов коматами, а затем плавно опустил флайт на стоянку. От бесилия хотелось закричать. Наш план был довольно прост. Мы придумали устроить отвлекающий момент, а я тем временем должен был украсть мою Эйру у Каматов, но всё пошло не так. Человек Орлена поджёг дымовую шашку и по сигналу бросил её, но в воле случая шальная искра отлетела в сторону, где стояли коробки с топливом, которые как раз грузили на корабль Каматов. Всё произошло молниеносно, и никто предотвратить ситуацию просто не успел. Раздался один оглушительный взрыв, затем другой, началась паника и суматоха, всё вокруг заволокло едким дымом. Посетители торгов бросились в разные стороны, пытаясь спастись. Я лишь на мгновение выпустил девушку из виду, и она непонятным образом исчезла. Осознав это, тут же бросился искать её, но моей Эйры нигде не было. Поиски продолжились до утра, но девушка словно испарилась. В голову лезли дурные мысли, а жуткий панический страх как тистой лапой сжимал моё сердце. Когда на моей руке завибрировал Алекс, я невольно вздрогнул и осознал, что уже продолжительное время сижу во флайте и смотрю на чёрные клубы дыма, поднимающиеся над тем местом, где был расположен корабль Коматов. Сигнал Алекса повторился. Нажав на кнопку, услышал взволнованный голос Орлена: "Ты где? На стоянке. Рафин, возвращайся в гостиный двор". "Нет, мне надо искать Эйру. Поиски придётся отложить". Уже начала работу стража, пытается выяснить, кто устроил взрыв. Тебя никто не должен увидеть. Я не могу улететь, зная, что моя Эйра в опасности. Её может любой обидеть, тебе ли не знать? Рафин, послушай, не глупи. Мои люди продолжат поиски. Андор и Майсар будут их координировать, но сейчас ни тебе, ни мне нельзя обнаружить себя. Возвращайся. Нет, вы прямо повторил я. Ты сейчас под действием эмоций натворишь глупостей, возвращайся, иначе сделаешь только хуже. Как ты сможешь найти Эйру, если попадёшься в лапы стражей? Арес, увидев тебя, обязательно даст показания, что мы настойчиво хотели выкупить эту рабыню. Начнётся расследование. Послушай меня. Арлен говорил спокойно, но я знал его как никто и слышал в его голосе взволнованные нотки. Он был прав. Нужно было затаиться, только вот улететь сейчас я был просто не в силах. Я сделаю ещё один круг над кварталом, а затем вернусь. Нет, возвращайся. А если я сбился, не в силах выразить свои страхи. Мои люди уже доложили, что на корабль Коматов поднялся начальник городской стражи, а торговые площади окружили. Все ищут свидетелей случившегося. Получается, орест выжил? Да, ударная волна только контузила его. Насколько мне известно, у него небольшие ожоги, но ничего страшного. Значит, он скоро тоже начнёт поиски девушки, вздохнул я. Мы в любом случае его опередим, Майсар подтянул своих нагов. Они начнут прочёсывать улицы. Мы найдём твою Эйру, обязательно найдём, а сейчас возвращайся. Хорошо, согласился я и отключил вызов. Покинув флайт, направился в сторону гостинного двора. Я не спеша шёл по узким улицам, размышляя, куда могла исчезнуть хрупкая девушка. У неё нет денег, нет друзей, да и города она совершенно не знает. При взрыве началась жуткая паника, и она, видимо, испугавшись, просто старалась спасти свою жизнь. Но оказавшись в одиночестве ночью, скорее всего, она где-то спряталась. Осенила меня мысль: надо осмотреть все закоулки и кромные уголки, территорию под мостами, подземные люки. И тут я понял, что искал совсем не там, где надо. Я летал над улицами в надежде её увидеть. Оно нужно было обыскивать город метр за метром. Понимая, что нужно делать, решительно ускорил шаг. Когда я поднялся в наши апартаменты, Арлен нервно метался по большой гостиной. Увидев меня, он с явным облегчением вздохнул. "Ну, наконец-то". И только по одной этой его фразе стало понятно, что он безумно переживал и не верил, что я прислушаюсь к голосу разума и вернусь. Арлен шагнул ко мне, крепко обнял и просто ободряюще похлопал по плечу. И этот жест был красноречивее любых слов. Очень приятно осознавать, что в этом мире есть тот, кто за меня так искренне переживает. Всё в порядке? пристально посмотрел на друга. Ты один? А где Майсар и Андор? Они совсем недавно улетели к кораблю Каматов, чтобы лично координировать поиски. Если появятся новости, мы немедленно об этом узнаем. А пока нам надо выпроводить Рабень, как только они проснутся. Харлен, думаю, забава где-то спряталась. нужно обыскать огромные уголки, подземные люки, территорию под мостами, вряд ли она далеко ушла, поделился я с другом своими мыслями. Рафин, мы будем её искать и обязательно найдём. Харлен замолчал на полуслове и выразительно посмотрел на меня, а потом приложил палец к губам, давая понять, что сейчас лучше помолчать. А затем я услышал тихий шорох, а потом в комнату спустилась одна из рабынь, которую для нас прислал владелец гостиного двора. Девушка была немного растеряна. Сонно оглядевшись по сторонам, она уточнила: "А где мои подруги? Сколько сейчас времени?" Раннее утро, а девочки, наверное, ещё спят. Андор подошёл к ней и приобнял за талию, а затем довольно промурлыкал: "Мне понравились твои вчерашние танцы. Давно я не встречал столь нежную и страстную рабыню. Ты заслужила награду". А потом он достал из кармана небольшую разноцветную коробочку и протянул её девушке. Семеноволосая красавица в нетерпении её сразу же открыла. На белой подушечке лежала блестящая маленькая заколка, украшенная разноцветными самоцветами. Девушка подняла восхищённый взгляд на орлена и выдохнула: "Спасибо, господин. Я рад, что тебе понравилось". Нак погладил красавицу по щеке и вкратчиво произнёс: "А сейчас будь и подруга, вам пора, а нам нужно приступать к своим делам. Мы увидимся вечером". Девушка очаровательно улыбнулась, откровенно соблазняя Орлена. Ей явно понравилась его щедрость, и было понятно, что со столь лояльным клиентом ей бы хотелось встретиться ещё раз. "Не знаю", он пожал плечами. "Всё зависит от того, насколько быстро я решу свои дела. А сейчас иди". Девушка кивнув, поспешила выполнить просьбу богатого господина. "Как думаешь, они не вспомнят, что было вчера?" тихо уточнил я, едва она скрылась из виду. Нет, он качнул головой. Если хозяин гостиного двора спросит их о чём-то, они уверенно ответят, что провели всю ночь с нами. А откуда взялся подарок? Это придумал Майсар. Он прикупил эту безделушку в какой-то лавке в городе. И, кстати, это была очень хорошая идея, ведь подарки просто так никто не дарит. Вскоре девушки спустились в гостиную. Они явно не понимали, что происходит, да и прошедшую ночь никто из них не помнил. Только вот было понятно, что сказать об этом никто из них не решится, просто побояться. Танцовщицы коротко попрощались и быстро покинули наш номер. Как только это произошло, Орлен буквально рухнул на диван и пробормотал: "Наконец-то мы остались одни, и теперь можно не бояться, что кто-то подслушает наш разговор". "Почему так долго нет новостей?" я взволнованно посмотрел на свой Алекс. Что сейчас происходит у корабля Каматов? Не нервничай, скоро мы всё узнаем, а пока нам надо перекусить. Не хочу, качнул головой. Тебе нужны силы. Харлен наполнил наши чашки горячим травяным чаем и пододвинул ко мне поближе тарелочку с нарезанными тонкими ломтиками ароматного мяса. Я взял кусочек и автоматически стал его жевать, абсолютно не чувствуя вкуса. Аппетита совсем не было. И тут раздался сигнал Элекса. Невольно вздрогнув, взволнованно уставился на Орлена. Тот нажал на кнопку, и перед нами возникло трёхмерное изображение Андора. "Новости есть?" моментально спросил я. "Вокруг корабля работает городская стража. Они пытаются понять причину взрыва. Кроме того, часть команд отправились в ближайший жилой квартал. Мне кажется, они ищут девушку". Я на секунду закрыл глаза, пытаясь справиться со своим страхом. "Нам надо найти её первыми", твёрдо произнёс Орлен. Если ещё нужны люди, я сейчас же сообщу в Горный городок. Нет, нас и так много. Просто непонятно, куда могла спрятаться хрупкая девушка, ответил Андор. Надо осмотреть заброшенные здания, люки и другие укромные места, предложил Орлен. Просто больше и укрыться негде. Мы этим сейчас занимаемся. Будут новости, я сообщу, Андор отключился. Я выдохнул. Нет ничего хуже, чем ожидание. В ответ мой друг просто пристально посмотрел на меня, но промолчал.